на небесах. Где-то в слоях реальности, невоспринимаемых обычным мозгом человека, там, где энергии разных видов, еще не открытые в некоторых мирах, сплетаются в узлы, водовороты, порой вызывая штормы. С бешеной скоростью неслись две искры. Две сущности — Если бы человеческий мозг мог интерпретировать исходящие от них слабые излучения, то он, притянув реальность, данную нам в ощущениях, к своему житейскому опыту, с удивлением услышал бы странный разговор примерно следующего содержания. Ну, скоро будет твой сюрприз. Капризный молодой женский голос сочился наигранной усталостью. — Уже скоро. Потерпи чуток. Мужской, вернее, юношеский голос излучал обертоны легкого подоба страсти и беспокойства. — Все. Прибыли. Смотри. — Ух ты! Буквально в следующее мгновение раздался восхищенный женский голос. — Ничейный мир. Это правда? Ты проверил? — — Ага. — самодовольство так и проступало в юношеском голосе. — А каков уровень развития? Какое население? Сколько государств? — посыпались вопросы, на которые собеседник, даже если бы и хотел, не успел бы ответить в том же порядке. — В общем, так. — женский голос вдруг растерял всю свою манерность и гривость и стал спокойным и деловым. «Сколько времени ты наблюдал за этим миром?» «Примерно местный год. Это около трети нашего цикла». «Всю информацию собрал». Ну, в юношеском голосе вдруг проступила легкая неуверенность. «Вроде бы да. Не зря же я запустил в местное информационное поле всех своих слуг. Пришлось даже у брата занять пару сотен». «Дурак!» Неожиданно взорвался негодованием женский голос. «Что ж ты так запросто отдаешь такую информацию?» «Ну почему сразу отдаешь?» Промямлял юношеский голос. «Я просто их позаимствовал, а память им потом сотру». «Ага!» — ответили ему ядовито. «Твой брат на десять тысяч циклов старше тебя. Неужели ты думаешь, что он не сможет сообразить?» «Для чего понадобилась такая огромная куча слуг?» В ответ не последовало ни слова возражения. «Ладно», — через некоторое время подобрел женский голос. «Как-нибудь с этим разберемся. Нам уже давно пора заполучить свой мир. Хватит довольствоваться крошками со стола старших. Надоели мне примитивные мелкие племена и теснота. Мы уже готовы перейти на следующий уровень». «Ты молодец!» — совсем подобрел голос. «Скинь мне всю информацию, что накопали слуги». «Сейчас!» — облегченно откликнулся юношеский голос. «Ну что скажешь?» — спустя довольно продолжительное время нетерпеливо спросил юношеский голос. «Странный мир!» — не сразу ответил женский. «Такое ощущение, что здесь случилась какая-то катастрофа. «Энергетика перекручена, информационные поля перемешаны, много разрывов повсюду, много раз, в большинстве своем, однако генетически совместимых. А вот здесь, смотри, барьер хаоса, явно последствия той катастрофы, два больших материка, разделенные барьером», — хмыкнул голос. «Не удивлюсь, если их жители и не подозревают о существовании друг друга». «Да нет», — возразил юношеский голос. «Должны знать. Тут есть маги, умеющие выходить в астрал». В ответ тяжелый вздох. И непонятно было, к чему он относился. То ли к самой информации о наличии астральных магов, то ли к сообразительности юноши. «Маги». «Еще одна проблема». «Да в чем дело-то?» Почувствовав что-то неладное, принялся защищать свою находку юноша. «Что, у нас не было магических миров? Только мне известно около сотни, а уж старше мы поболее». «Эх ты!» В женском голосе прорезалась легкая ирония. «Слабоват ты в добыче и анализе информации. Те миры изначально контролировались нами». И наличие богов для них так же естественно, как дуновение ветра. Мы там часть природы. Здесь же многие маги уже вышли на уровень куколок. Они очень хорошо понимают происходящие процессы. Просто так голову им не запудришь. Одно радует. Не поставлена у них магия на научные рельсы. Иначе бы прогресс в этом плане двинулся вперед огромными шагами, и даже мы ничего не смогли бы сделать. Вспомни высокоразвитые технологические цивилизации, а в особенности техномагические. Там нам делать уже нечего. А насчет астральных магов, обрати внимание на характеристики барьера хаоса. Как я говорила, явно естественного происхождения, но наводит помехи, в основном на те уровни астрала, в которых местные маги чувствуют себя как дома. И, сдается мне, этот барьер образовался сразу после катастрофы, очень и очень давно. «Как ты определила?» — с любопытством поинтересовался юношеский голос. «Это легко», — улыбка в ответ. «Кроме совпадающего типа базовой расы на обоих континентах, что вполне естественно». Вторичные расы там сильно различаются. Единственное совпадение — демоны. Они существуют и там, и там. Судя по всему, когда-то, давно, часть из них переселилась на другой континент. Как это произошло, не совсем понятно. Ведь кораблей, рассчитанных на пересечение океана, ни у одной из сторон нет. Возможно, помог случай. Но и самое главное — В локальных астральных проекциях знаний обоих континентов отсутствует информация о наличии не только живых существ за океаном, но и вообще о наличии континентов, что подтверждает мою мысль о том, что их население не подозревает друг о друге. Еще насчет катастрофы. Вполне вероятно, именно из-за нее поменялась ось планеты, и на ней практически отсутствует смена времен года. Температурная разница составляет всего несколько градусов. А может так и было? Нет, я мельком глянула в самые глубокие слои астрала. Хотя там все перемешано и не очень понятно, но кое-что я ухватила. Были еще цивилизации, отличные от данной, и некоторые представители жили далеко на севере. Тогда там температурный режим был более благоприятный. Кстати, возможно, этот мир раньше принадлежал кому-то из старших. Есть остаточные следы энергии веры. Вот только уже никак не определить, кому она предназначалась. Нам же лучше. Никто не предъявит претензий. Не знаю, не знаю, задумчиво пробормотал женский голос. Ого! Вдруг удивленно воскликнул юношеский голос. Что? Кто-то только что уничтожил... «Одного из моих слуг!» «Ну-ка, ну-ка!» заинтересовался женский голос. «Неужели уровень местных магов выше, чем предполагалось? Это плохо!» «Непонятно! Последние данные от слуги говорят о том, что какой-то человек поднялся на высоту в один тик, летать умеют, и остановился прямо в местной аномалии! Кстати, таких странных аномалий тут много! Так!» Слуга заметил, что человек потерял сознание, а точки контроля организма оставил открытыми. Вот слуга и попытался подключиться к нему, чтобы достать какую-нибудь информацию. В этот момент его и уничтожили. Мгновенно. Если бы слуга не сообщил, что собирается делать, мы бы и не узнали о причине его гибели. Это странно. Подобное возможно только, если разрушать тонкие внутренние связи. «Это безвозвратно. Явно уровень на порядок выше, чем у самых сильных магов, информацию о которых удалось добыть». «Да уж», — спустя некоторое время отозвался женский голос. «Все страньше и страньше. Человек все еще на месте?» «Нет. К сожалению, других слуг рядом не оказалось. Пока туда добрались остальные, там уже никого не было». «Слуга передал характеристики человека?» «Нет». В ответ тяжелый вздох. «Что ты молчишь? Как поступим?» Не выдержал молчания юношеский голос. «Странный мир. Странный, непонятный и опасный. Боюсь, самим нам не справиться. Придется обратиться к старшим». «Что? Да ведь нас сразу отодвинут в сторону!» «Самые лакомые куски себе заберут!» «Ну и по опыту своему просто переиграют нас!» Уже тише произнес голос. «Тогда давай забудем об этом мире!» В женском голосе проскользнуло раздражение. «Сами сейчас не справимся. А если ждать, учиться, то к тому моменту, как мы будем готовы, этот мир выйдет на такой уровень, что нам вообще здесь делать будет нечего». Некоторое время в пространстве царила тишина. — Что ты предлагаешь? — наконец произнес юношеский голос, в котором прослеживалась некоторая обреченность. — Предлагаю обратиться к твоему брату. Все-таки он более вменяемый старший, нежели другие. Может, по-родственному тебе чем-нибудь подсобит. Но и я постараюсь склонить его к сотрудничеству. В женском голосе почувствовалась улыбка. Мир большой, на многих хватит. Да не расстраивайся так. В ответ на хмурое молчание собеседника в голосе изменились интонации. Все равно ты молодец. Нечасто часто попадаются бесхозные миры, пригодные нам. Твой сюрприз мне понравился. Кстати, как ты его обнаружил? Случайно, оживился собеседник, польщенный похвалой. Я как-то решил обследовать далекую, непосещаемую нами галактику. Вдруг, думаю, там успели появиться подходящие миры. Ничего интересного не нашел, если не считать того, что прямо на моих глазах появилась аномалия, проход в другой слой реальности, ранее мне неизвестный». «А он не схлопнется?» — Обеспокоенно спросил женский голос. «Нет, я укрепил его своей силой», успокоил юношеский голос. «Хорошо» задумчиво проговорила собеседница. Ну что ж, давай распланируем наши действия. В небе. Если стоя на земле посмотреть на небо, что можно увидеть? Ночью звезды, луну. Днем чистую, глубокую синеву или тучи, укутавшие землю темным одеялом, сквозь которые не могут пробиться солнечные лучи. А можно увидеть море, по которому плывут белоснежные корабли или диковинные звери. Вот только разглядеть человека, зависшего на десятикилометровой высоте, не получится. Разве что в телескоп. Но до них в Лунгрии еще не додумались. А может и додумались. Но кто в здравом уме будет смотреть на небо сквозь телескоп среди белого дня, да еще на одну маленькую точку над столицей гномов. Однако, если бы Ники, наблюдатель все-таки сумел добраться взглядом до этой точки, то немало бы подивился увиденному. Конечно, удивишься, если в небе висит человек, раскинувшийся будто во сне, и что его там только держит. Можно еще заметить странное поведение самой верхушки облаков, которые, проплывая под человеком, начинают закручиваться, будто попадая в воронку смерча, окружившего неподвижное тело. Но это все лирика. А факты таковы, что в результате странного стечения обстоятельств действий Ника и Умника, а также из-за сбоев слегка поврежденного инфосервера, процесс настройки пошел не совсем так, как надо. Настройка-то завершилась успешно, И теперь на сервере есть новый администратор. Вот только в результате трехкратной перезаписи информации при дополнительном побочном эффекте, переходе организма на повышенную скорость протекания всех процессов, включая нервную и сердечно-сосудистую системы, у этого администратора произошло внутримозговое кровоизлияние. Здесь можно было бы поставить точку на похождениях Ника, если бы не одно «но». Этим «но» оказался буквально на днях встроенный в организм живой амулет, дракончик, созданный на основе матриц хорошо известных нику элементалей, земного и воздушного. В этот амулет он перетащил не только мозг элементалей, но и урезанные по мощности их способности. По мощности пришлось их урезать просто потому, что в качестве энерговодов частично использовалась энергетическая система организма НИКа, которая пока еще не была способна пропускать через себя мощности, используемые настоящими элементалями. Но главное даже не в этом, а в том, что основной и главной задачей, возложенной на амулет, была медицинская. Во время инсайта На пике своих возможностей Нику удалось создать почти идеальное решение для поддержания организма в работоспособном состоянии. Как там говорят про драконов, если ему отрубить ноги, отрастут, полтуловища вырастет. А вот если отрубить голову, амулет активировался раньше времени. Еще не все дополнительные энергоканалы были выращены. Настройка произведена не полностью, но угроза смерти носителя заставила амулет действовать по базовой программе. Единственной проблемой было то, что тонкая настройка на организм, позволяющая на порядок повысить точность и эффективность исцеления, должна происходить постепенно, в идеале под управлением носителя. Именно тогда амулет сможет точно определить, к какому эталону нужно стремиться. Поэтому в данном случае сработали только базовые, примитивные алгоритмы лечения. Работа сердца была занижена до необходимого минимума, разорванные сосуды в головном мозге стали зарастать, а потом начался длительный и неэффективный процесс очищения мозга от мусора, вытекший из поврежденных ранее сосудов крови. Этот процесс был длительным, занявшим не один день. Только вот носитель впал в состояние комы, из которого амулет не смог его вывести. В отсутствие обратной связи от носителя, позволяющей амулету развиваться далее, он тоже перешел в режим спячки, оставив минимум своей активности для поддержания текущего состояния организма. При этом были активированы возможности элементали Земли, позволяющие при необходимости вытягивать из окружающего пространства нужные организму вещества. К сожалению, Ник не дошел до исследования возможностей остальных элементалей, иначе этот процесс проходил бы намного легче, так как общие возможности всех элементалей покрывают практически любые нужды по преобразованию веществ. Внезапно в верхнем слое атмосферы пришли в соприкосновение два встречных воздушных фронта. После неизбежного резкого усиления ветра образовалось временное неустойчивое затишье. Это затишье однозначно было воспринято воздушным элементалем как условие прекращения выполнения команды по устранению движения воздуха вокруг кокона с ником «Внутри». Программирование сложных искусственных интеллектов, с одной стороны, легче. Достаточно указать цель, какие-то условия, и он начнет их отрабатывать с определенной гибкостью, учитывая различные параметры и условия, исходя из заложенных в него знаний. С другой стороны, существует сложность, которая выражается в том, что без должной настройки бывает трудно предсказать, как отреагирует искин при определенном совпадении условий его работы. В данном случае так и произошло. Если бы Ник уточнил элементалю задачу, что тот должен работать до получения команды отключения, а не только нейтрализовывать действие ветра, то затишье никак не повлияло бы на действия элементаля. Но случилось то, что случилось. Тем временем затишье быстро прекратилось, и пузырь с ником внутри был подхвачен ветром. Если бы можно было отследить зигзагообразный путь пузыря, то сложилась бы интересная картина воздушных потоков на данном континенте. Однако на Лунгрии еще не появились ученые, которым это было бы интересно. А земной элементаль, в отличие от воздушного, продолжал упорно и последовательно выполнять свою программу поддерживать купол с человеком, на десятикилометровой высоте. Спустя пару недель под летящим в вышине пузырем уже простиралось огромное от горизонта до горизонта пространство воды. С высоты оно казалось спокойным и неподвижным, но стоило опуститься ниже, как сразу можно было заметить величественное движение, напоминающее размеренное дыхание Исполина. Накопители, питающие защитный купол, уже тратили последние крохи энергии, а водному пространству все не было видно конца и края. Однако случай поставил на пути нашего путешественника стену бури. Завихрения воздуха стали бросать его по совершенно непредсказуемым траекториям и направлениям. Даже элементалю земли не удавалось удерживать свой груз на одной высоте, в результате чего его болтало не только по горизонтали, но и по вертикали. Раскрутив попавшую внутрь себя песчинку, буря последним усилием выбросила ее в сторону приближающегося берега. Элементаль земли тут же попытался выправить положение пузыря с ником, который в это время находился на высоте, примерно 4 километров. Однако именно в этот момент накопители исчерпали свой ресурс, и защитный кокон развалился в воздухе, истаивая кусками ранее бывшей целой и непробиваемой защиты. Точно так же, как и в случае с воздушным элементалем, земной посчитал свою программу выполненной, и переключился на стандартный режим работы. Ведь задача для него была поставлена поддерживать купол, которого больше не существовало. Маленькая фигурка человека, все время своего заключения в пузыре, провисевшая почти неподвижно, закувыркалась в воздухе и стала падать на землю. К этому времени Ника забросила уже на несколько десятков километров вглубь континента, в результате чего боковой ветер, встретив на своем пути средние высоты горы, снизил неукротимость до просто сильного ветра, который ближе к земле совсем терял силу. Расслабленное тело падающего Ника почти перестало вращаться в воздухе, и по достижении им километровой высоты сработало техномагическое устройство, вытягивающее парашют. Благодаря ли хорошей проработке парашютной системы, ее реализации или же игре случая, парашют раскрылся штатно. Ветер утих в достаточной степени, чтобы не мешать нормальному спуску. И через положенное время... Тело так и не пришедшего в себя Ника, проломив верхние тонкие ветви, оказавшихся на пути деревьев леса, повисло на стропах. Полотно парашюта зацепилось за толстые ветви и не дало Нику упасть на землю. А внизу, на расстоянии каких-то трех метров от ног висящего человека, испугавшись шума, разбегалось в стороны, МЕЛКАЯ ЖИВНОСТЬ Эпилог «Да здравствует Архимаг!» — крикнул заплетающимся языком в усмерть пьяный, неопрятный гном, пытаясь поднять кружку с вином, в чем, однако, не преуспел. Рука только оторвалась от стола, когда голова вырубившегося крикуна стукнулась о дерево грязной столешницы. Однако выпасть кружки не дали — Рядом сидящий гном, еще не накачавшийся до такого же состояния, успел подхватить ее. В захудалой таверне внешнего города Дарзена стоял шум и гам. Праздновали день рождения Архимага. Такого даже на памяти сторожилов еще не было. Архимаг выставил угощение всему городу за свой счет, Бесплатным вином угощали, начиная с самых дорогих ресторанов центрального города, где подавали лучшие эльфийские вина, и заканчивая самыми отдаленными от центра тавернами, порой с весьма сомнительной репутацией. В последних подавали вино попроще, из запасов самих таверн, но расходы оплачивала казна. И даже наводнившие улицы стражники, следящие за порядком, не мешали бурному веселью. Подобный шаг архимага был настолько неожиданным для жителей города, что даже воры и убийцы, обычно работающие без выходных и праздников, снизили свою активность, решив поддаться общему веселью. Пожалуй, единственные, чья радость была неполной, — сами трактирщики. И не по причине всеобщего веселья, ведь они получали неплохой навар, а по причине того, что в каждом подобном заведении находился наблюдатель, который занимался только одним. Примерно подсчитывал расходы таверны на бесплатное угощение. Из-за этого просто нереально было после праздника завысить расходы на торжество для возмещения из казны. «Можно, конечно, найти подход к такому наблюдателю, да времени немного. Всего-то светлая часть одного единственного дня. Кроме того, многие из них являлись магами или их учениками. Пади подбери ключик к такому». Старый Борг с удовольствием отпил вина из подхваченной у соседа кружки. Оглядев зал таверны и присутствующих гномов, половина из которых уже находилась в всех местах, попасть в которые можно только сильно выпив, он решил, пока еще держится на ногах, отправиться домой. Философы, а именно к ним с недавних пор он стал причислять себя, не должны валяться пьяными под столами, подобно простым смертным. Допив вино, Борх махнул рукой, К нему тут же подскочил служка и, косясь на сидящего в углу гнома, единственного не участвующего в веселье, поставил на стол большой кувшин с очередной порцией вина. Борха от удовольствия улыбнулся. Кувшинчик был в два раза больше, чем обычно подают одинокому выпивохе. С трудом поднявшись на ноги и покачиваясь, он вышел из таверны нежно прижимая к себе бесплатную выпивку. Зажмурившись от яркого света, Борх немного постоял в блаженном покое. Около таверны почти никого не было. Большая часть обычно праздно шатающихся бездельников накачивалась вином в близлежащих заведениях. Только на углу стоял наряд стражи, следящий за порядком, и в данный момент с интересом посматривающий в сторону параллельной улицы, откуда доносились пьяные выкрики. Но, видимо, там присутствовали другие представители сей благородной профессии, так как крики быстро утихли. Борх вежливо кивнул старшему стражнику и ничуть не обиделся, когда тот проигнорировал вежливость Борха. Пожав плечами, старик развернулся, и уже собрался потихоньку побрести в свой угол через пару кварталов от таверны, когда его взгляд привлек выехавший из-за угла человек на лошади. Удивило Борха не то, что это был именно человек, и даже не то, что тот был единственным в обозримом пространстве, если не считать стражников, кого, похоже, не коснулось всеобщее веселье. Читай «Бесплатная выпивка» а то, что старик знал его. Именно его он видел некоторое время назад, передвигающегося в параллельном мире по земле на своей заднице. «Это что же получается? Можно перемещаться между нашим и тонким миром?» Борха озадаченно почесал в затылке, при этом чуть не уронив кувшин. По привычке ткнув себя пальцем в левый глаз он внимательно уставился на всадника. Ничего не изменилось. Человек же, который в это время проезжал мимо, заметил странное поведение гнома и, вопросительно подняв брови, слегка придержал лошадь. «Приветствую путешественника между мирами в нашем городе!» заплетающимся языком произнес Борг в ответ на внимание человека, и вежливо поклонился, при этом слегка покачнувшись. Человек в ответ весело улыбнулся, взялся за поля своей странной широкополой шляпы, как бы в знак приветствия, и пришпорил лошадь. Борг смотрел вслед удаляющемуся всаднику и думал о сложности мира, о том, что если можно путешествовать между мирами, то вполне возможно, что любой встреченный незнакомец может оказаться чужаком, С другой стороны, успокоил себя Борх, вполне вероятно, что и наших путешественников много в их мире, а так как их гномий мир до сих пор не рухнул в результате такого взаимопроникновения, то значит, простоит еще чуть-чуть, как раз хватит, чтобы дойти до дома». А задаченный таким простым выводом, сделанным из сложного философского вопроса о сложности существования миров и их влиянии друг на друга, старик снова почесал в затылке, пожал плечами, в очередной раз чуть не уронив кувшин, и медленно поплелся к себе домой. На высоком холме, километрах в двух от последнего дома, расположенного во внешней части Дарзена, уже не защищенного стенами столицы, стояла лошадь, в седле которой в расслабленной позе сидел Эклектус. Из-под краев своей шляпы он окидывал взглядом далекие стены столицы гномов, как бы впечатывая их образ в память. Последнее впечатление обычно самое сильное. Вот он и хотел в качестве него оставить образ красивой гномьей столицы. Несколько недель, проведенные в ней, оказались крайне богатыми на события. И сейчас он раскладывал в главе информацию по полочкам, чтобы подробно обо всем доложить учителю. Поначалу казалось, что война с орками, которая вот-вот начнется, принесет большие беды. И в этом регионе установится явный дисбаланс сил. Поэтому, в общем-то, Эклектус и оказался здесь, чтобы на месте оценить, что гномы собираются предпринять в ответ на угрозу. Но события развивались таким необычным и захватывающим образом, что он с огромным интересом наблюдал за происходящим, словно находясь в театре в первых рядах. Лига, эльфы, демоны, празднество в честь дня рождения Архимага. Новый член Совета Гильдии Магов. Дракон. Воссоздание формулы вызова элементалей земли. И любопытный финал. Разрушение части построек этим новым и весьма странным членам Совета Гильдии Магов. Все скрутилось в сложный клубок событий, результатом которого стал крепкий союз гномов, эльфов и демонов. Вернее, не демонов, а лиги. Но это даже лучше. Теперь почти со стопроцентной вероятностью можно предсказать исход противостояния орков и гномов в пользу последних, что не даст оркам набрать силу. Поэтому уровень стабильности в данном регионе останется прежним, а значит и вмешательства не потребуется. Но важнее всего оказалась информация о возможном появлении в ближайшем будущем богов. Почему этого не заметил не он, Не его учитель Эклектусу было непонятно. Возможно, только особенности драконьей магии позволили определить их приход. Маг вздохнул и поправил шляпу, так и норовившую слететь из-за поднявшегося ветра. Ближайшее время будет посвящено долгому и нудному процессу перетряхивания астрала. Спросите, откуда какому-то человеческому магу знать о происходящем в столице гномов, тем более в гильдии магов или во дворце архимага, на этот вопрос сложно ответить. Просто Эклектус – маг-универсал высочайшего уровня. Лет через сто он надеялся вплотную подойти к уровню Гроссмейстера-универсала, которых насчитывается всего-то несколько человек. О том, что такие существуют, знает очень небольшой круг людей. Понять, на что способен такой маг, может, пожалуй, лишь гроссмейстер интеграционной магии. Да и то не всякий. Жаль, что этот недоучка Ник, новый член Совета Гномии гильдии, так быстро и эффектно сбежал из столицы. Вдруг подумал Эклектус. Люди со способностью к драконьей магии встречаются крайне редко. О последнем упоминалось... Три или четыре сотни лет назад. Было бы интересно его исследовать, но чисто теоретически. Даже маг-универсал вроде Эклектуса вряд ли смог бы освоить эту магию. Поняв, что уже некоторое время прокручивает информацию по второму кругу, Эклектус бросил последний взгляд на город, развернул лошадь и пустил ее спокойным шагом. Напоследок ему вдруг вспомнился забавный пьянчушка-гном, принявший его за невесть кого. Улыбнувшись про себя, Эклектус пришпорил лошадь, и вскоре только примятая трава на холме говорила о том, что совсем недавно здесь кто-то был.